Выбрали меня председателем нашего клуба. Еще поклон любимой жене вашей Анне Михалне, дяде Прохору и председателю ком ячейки Жаркову. Погроб жизни, любящий вас Влас с товарищеским приветом. Документ 2 Штамп Местком службы тяги станции Користовка Южная Железная Дорога номер 6920 июня 10 дня ПЧ1